Хьюго. Хьюго все еще не спит. Уж слишком много мыслей в его голове, чтобы спать, когда приходит видео. Он с усмешкой читает ее сообщение, затем открывает файл, ожидая увидеть Айду, Людовика, Кэтрин и всех остальных, с кем они беседовали на прошлой неделе. Ожидая увидеть простую документалку, которую, как ему казалось, они все это время снимали. Но фильм начинается с Мэй. Он садится в кровати, чуть крепче сжимая в руке светящийся экран. Она сделала это, — думает он в изумлении, качая головой. Потом Хьюго слышит, как она говорит. И вот пятьдесят лет спустя так же влюбилась и я. Он ставит фильм на паузу, засомневавшись, не послышалось ли ему. Потом перематывает, чтобы снова посмотреть эту часть. Однажды, — говорит она, — и в ее глазах столько грусти, что ему хочется оказаться сейчас рядом с ней. Ну разве не этого он хотел весь день? Мэй смотрит прямо в камеру и говорит. И вот, пятьдесят лет спустя, так же влюбилась и я. Хьюга опускает телефон и широко раскрытыми глазами смотрит в темноту гостиничного номера, пытаясь осмыслить услышанное. Он ждет, когда же это произойдет. Когда в груди появится то смутное чувство, которое возникло в первый раз, когда Маргарет произнесла похожие слова и при этом была похожа на животное, пытающееся спрятаться на самом видном месте. Но ничего не случается. К своему удивлению, Хьюга смеется, не потому что это смешно, и не потому что абсурдно, хотя так оно и есть. Все это в высшей степени абсурдно, они знакомы всего неделю. Но смеется Хьюга, когда до него вдруг доходит, потому что он счастлив, и потому что он тоже ее любит. Радость от этого наполняет каждый уголок его тела, как гелий и воздушный шарик. И ему кажется, что он вот-вот воспарит. Ошеломленный Хьюго еще пару секунд сидит, застыв на месте, но потом вспоминает, что ему нужно досмотреть фильм до конца. Он вышел совсем не таким, каким его представлял себе Хьюго, и все же каждый его миллиметр кажется правильным. Интервью не показаны целиком, они нарезаны на более мелкие фрагменты и составлены таким образом, что кажется, будто эти случайные люди, включая его самого, все вместе беседуют о том, что значит быть человеком в этом мире. И что значит «любить»? Этот фильм гениален. Он трогает душу, он смешной, необычный и вдохновляющий. Он такой же, как сама Мэй. Когда фильм заканчивается, на глазах Юга наворачиваются слезы. Он вытирает их, думая о том, что если бы он уже не купил билет на поезд, то точно купил бы сейчас. А потом он просто сидит в темноте и пересматривает ее фильм.